Вы — самые настоящие разбойники, но очень может быть, что в вас что-то есть. Спасибо за рукопись. Я был немного раздражен, поскольку считал, что соотношение пуринов и перимединов один к одному существенно. У меня есть набросок четырех плоских групп, и я собирался внимательно его рассмотреть и, раз вернулся к спиральным схемам, то, имея немного времени, решил бы задачу. Однако нет смысла ворчать. Я думаю, что это захватывающая идея, а чья, черт возьми, не важна. Мы хотели бы параллельно вашей статье опубликовать заметку с изображением общего случая спирали. Я могу все подготовить за считанные дни. Мне кажется, эти две публикации хорошо бы смотрелись рядом. Надеюсь, вы не против возможной небольшой задержки с отправкой материалов в журнал. Я только что узнал еще об одном участнике «Крысиных бегов за спиралью» РФ, Франклин и Г. Гослинг представили пересказ наших идей 12-месячной давности. Похоже, и они что-то опубликуют. У них все написано. Итак, по меньшей мере, три короткие статьи в Нейча. «Как крыса-крысе, пожелаю вам удачного забега». Выражение у Вилкинса «настоящие разбойники», «пересказ наших идей» и «как крыса-крысе» дают представление о его разочаровании из-за того, что его разбили на голову. Эта обида не скоро уляжется. Больше чем через месяц после опубликования статьи Уотсона и Крика, Уилкинс написал Эрвину Чаргофу тоже, надо полагать, огорченному. Должен признать, я не единственный, кто надеется, что модель окажется ошибочной, но до сих пор у нас нет убедительных аргументов против. Чтобы устроить публикацию сразу всех трех статей о ДНК в Nature, пришлось очень много договариваться, в том числе из-за недоброго отношения Уилкинса к Уотсону и Крику, а тем более к Франклин. Однако Брэк и Рэндалл установили жесткий крайний срок, и рукописи одновременно поступили в редакцию Нэйча 2 апреля. Итак, в номере Нэйча от 25 апреля 1953 года напечатали «Симфонию» О ДНК в трех частях. Первая, самая громкая и памятная, статья Уотсона и Крика с описанием их модели. В строке авторов первым указан Уотсон, вторым Крик. Порядок имен они определили путем подбрасывания монетки. Этот текст был сугубо теоретическим, без оригинальных экспериментальных данных. Им еще только предстояло работать руками с препаратами ДНК. В 842 словах сжато, но ясно изложен материал, который нес в себе колоссальный заряд, словно в безмятежное море бросили глубинную бомбу. Представленная в редакцию рукопись была напечатана шрифтом Цицера, но не Уотсоном или Криком и не секретаршей Кавендежской лаборатории услугам которой по каким-то недошедшим до нас причинам прибегнуть не удалось, а Элизабет Уотсон. Она согласилась выполнить эту обременительную задачу в последние выходные марта не только из любви к брату, но и под влиянием его речей о том, что она участвует в самом, возможно, важном событии в биологии со времен книги Дарвина. Пока она стучала на машинке, Джеймс и Фрэнсис стояли у нее за спиной, разражаясь ликующими возгласами при каждом предложении, которое им особенно нравилось, и исправляя опечатки. Библиография к статье включала шесть ссылок на работы Полинга и Кори, Фурберга, Чаргофа, Вайата, Астбери, а также Вилкинса Рэндалла. Иллюстрацией служил рисунок двойной спирали, сделанный Адиль Крик. В конце авторы выражали благодарность Джерри Донахью за советы и критику, особенно по вопросу о межатомных расстояниях. А также Моррису Вилкинсу, Розалинд Франклин и их коллегам из Королевского колледжа в Лондоне. За общие сведения о неопубликованных результатах экспериментов и идей. Упоминался и Национальный фонд детского паралича, предоставивший грант Уотсону. Вторая часть симфонии прозвучала тише. Статья Мориса Уилкинса, Алика Костоукса и Герберта Уилсона представляла собой краткое изложение теории спиральной структуры Стоукса и кристаллографических исследований Уилкинса которые он докладывал на зоологической станции в Неаполе в мае 1951 года и в Кембридже летом 1952 года. Этот сложный, усыпанный специальными терминами текст был понятен не всякому читателю. Часть третья и последняя, а потому меньше претендующая на внимание читателей, статья Франклин и Гослинга, основанная на экспериментальных данных об А и Б в форме ДНК. Уже порядок размещения статей был невыгодным для Франклин. Разбираться в тексте по рентгеновской кристаллографии сложно без специальных знаний. К тому же стиль изложения Розелинд довольно тяжелый. Большая часть статьи, в два раза более длинной, чем у Крика с Уотсоном, написана, до ее поездки в Кембридж 19 марта для знакомства с моделью ДНК. Из ее архивных документов известно, что более ранний и практически полный вариант статьи был закончен 17 марта. В окончательной рукописи в предпоследний абзац добавлено предложение, которое могло быть написано только после того, как Франклин увидела модель Уотсона Крика. Таким образом, наши выводы в целом не противоречат модели, предложенной Уотсоном и Криком в сообщении, представленном выше. Там же высказывается предположение, что БДНК имеет спиральную структуру. В 2002 году бренда Мэддекс сердито отметила, «Это дополнение – придало ее фундаментальным результатом оттенок «Я тоже». Разумеется, данные, полученные Франклин, и ее выводы из них, согласовывались со структурой ДНК, предложенной Уотсоном и Криком, ведь они использовали ее расчеты по рентгенограммам для своей модели. Горькая насмешка в том, что иллюстрацией к статье «Франклин и Гослинга» служила рентгенограмма номер 51, запечатлевшая Б-форму ДНК и послужившая вдохновению Уотсона и Крика, а они нигде не указали, что использовали этот снимок. Франклин приняла модель Уотсона-Крика только как гипотезу. В статье, вышедшей в сентябре 1953 года, она написала, что из-за ряда несоответствий ее нельзя принять в деталях». Лайнус Поллинг прибыл в Кембридж 4 апреля и, последовав необдуманному совету сына, Питера, снял комнату в пансионате «Поп Приор». Уотсон вспоминал, как Поллинг пенял сыну за далеко не роскошные апартаменты и велел ему снять номер в хорошем отеле, потому что присутствие девушек-иностранок за завтраком не компенсирует отсутствие горячей воды в комнате. На следующий день вотсон и Крик пригласили полинга посмотреть на модель ДНК, царившую в помещении номер 103. У нас на руках были все козыри, так что он великодушно сказал, что мы нашли ответ. Брэксиял. Его обожаемая Кавендишская лаборатория, наконец, посрамила пассаденского кудесника. Важной причиной законной гордости было и то, что, хотя экспериментальные данные, свидетельствующие о двойной спирали, получены другой группой исследователей, но метод рентгеновской кристаллографии, ключевой для открытия структуры ДНК, разработан еще 40 лет назад его отцом и им самим. Тем вечером, Питер и Лайнус Полинги вместе с Элизабет и Джеймсом Вотсоном ужинали у Криков. Адиль закатила роскошный пир, за которым было выпито немало бургундского. Крик в присутствии Полинга вёл себя необычайно тихо. Чтобы оживить обстановку, Вотсон подбивал великого химика любезничать с Адиль и Элизабет. Но смена часовых поясов и тяготы полета на реактивном лайнере мешали тому быть обаятельным, как он умел. В какой-то момент вотсон почувствовал, что Полинг предпочитает общаться непосредственно с ним, возможно, потому, что он еще оставался неотшлифованным представителем младшего поколения, в отличие от Крика. Однако долгий путь в Англию сказался на самочувствии метра и к полуночи компания разошлась. Наутро Олинг уехал в Брюссель. К концу первого дня с альвеевской конференции, 6 апреля, Олинг, вернувшись в отель, написал любимой супруге Аве Хелен. «Я видел снимки нуклеиновой кислоты из Королевского колледжа и разговаривал с Вотсоном и Криком, и считаю, что наша структура, скорее всего, неправильная, а их правильная. 8 апреля, во время выступления Брэгга, Полинг записал. Затем Брэгг рассказал о НК, нуклеиновой кислоте Уотсона и Крика. «Я сказал, что вполне уверен в их правоте, и объяснил, почему мы пошли не в ту сторону» краткий отчет брега о работе у вотсона и крика являвшийся первым официальным объявлением об их модели днк поллинг прокомментировал так мне кажется очень вероятным что модель уотсона крика в принципе верна летом того же года совершая поездку по европе и посещая выдающихся ученых в германии швеции и дании он еще более укрепился в этом мнении. В его дневнике за июль и август есть фраза. Структура вотсона и Крика объясняет все. Полинг часто говорил своим ученикам, «Не бойтесь ошибаться. Многие ученые чересчур осторожны, если вы никогда не ошибаетесь, значит вы работаете в слишком простой для вас области. Найдутся тысячи ученых, которым нечего больше делать, кроме как указывать вам, что вы совершили ошибку. Если наткнулись на что-то важное, публикуйте. В модели ДНК-пуллинга имелись серьезные ошибки, в частности, неверный расчет плотности воды в молекуле. Здесь испытывали трудности также Франклин, а затем Уилкинс, вотсон и Крик. Как позднее объяснил Полинг, он не учел, что препараты ДНК, служившие образцами для рентгенограмм Астбери, на которых базировалась трехцепочечная спираль, содержали 33% воды. Поэтому мои расчеты, в которых не принята во внимание вода, дали три цепи. Если же ввести поправку на воду, я просто не сознавал, что ее так много то получится, что цепей две. Другая существенная ошибка обусловлена тем, что Полинг не видел высококачественных рентгенограмм, сделанных Франклин и Гослингом, а в препаратах ДНК, с которыми работал Асбери, присутствовали обе формы ДНК, и А, и Б. В свои промахи Полинг объяснял также недостаточным знанием химии азотистых оснований. Все это муссировалось годами, пока Ава Хелен Коллинг, устав от самооправданий мужа, не спросила его напрямую. «Если открытие ДНК было такой важной проблемой, почему ты не работал над ней как следует?» Его ответ жене, а в сущности всему миру, звучал скромно. «Я не знаю» возможно потому что всегда считал что именно мне осуждено установить структуру ДНК. поэтому недостаточно упорно ее доискивался биограф полинга томас Хагер свел его исторический проигрыш к простому уравнению у неудачи полинга с ДНК две причины: спешка и спесь на языке служителей фемиды сговор Это тайное преступное деяние с участием двух и более лиц. В Оксфордском словаре английского языка, на который можно полагаться по части значения и употребления слов, дается более широкое определение – объединение людей с неблаговидной или противозаконной целью, соглашение двух или более человек совершить Нечто преступное, незаконное или предосудительное, в особенности связанное с изменой, подстрекательством к мятежу или убийством. Заговор. Согласованное действие ряда научных сотрудников вокруг двойной спирали вполне можно назвать сговором. Группа мужчин, объединенных интересами, общими культурными установками – и привилегиями, совершила по взаимному согласию поступки с результатом, нанесшим ущерб их коллеге. Вереница этих поступков, как костяшки домино, выстроилась задолго до выхода статьи Уотсона и Крика в Нейче. Каждая костяшка, падая, увлекала за собой следующую. вотсон Крик, Уилкинс, Рэндалл, перуц Кендрю и Брэк возымели общую цель – скрыть тот факт, что модель вотсона крика предопределена данными Розалинд Франклин. Все соответствует определению сговора. Уилкинс расширил эту сеть, первоначально включив в комплект статей для Нейча неопубликованные материалы Брюса Фрейзера, о «Тройной спирали», которые два года тому назад сам считал не готовыми к публикации. Должно быть, он потратил немало денег. При стоимости услуг связи на дальнее расстояние в 1950-е годы, которое осуществлялось по подводному кабелю, на телеграммы и телефонные разговоры с Фрейзером, который тогда вернулся работать в родную Австралию. Фрейзер за ночь Напечатал отчет о проделанной работе, нарисовал схемы моделей и рано утром радостно телеграфировал плод своих трудов в Лондон, надеясь войти в историю науки. вототсон и Крик согласились упомянуть в своей статье результаты фрейзера со статусом в печати с таким комментарием. Эта структура, в том виде как она описана, недостаточно проработана. Поэтому мы не станем ее рассматривать. Как вспоминал Вилкинс, сначала формулировка была еще более жесткой, но он убедил смягчить ее. Статью Фрейзера сочли слабой и не опубликовали. Настаивая, чтобы вотсон и Крик упомянули его исследования, Вилкинс достаточно ясно продемонстрировал, что королевском колледже занимались спиральной структурой ДНК, самое малое, за два года, до Уотсона и Крика. Но это также преуменьшало значение последующей работы Франклин. Уилкинс предложил изменения в рукописи Уотсона и Крика, которые затушевывали тот факт, что подтверждением их модели послужили превосходные дифракционные рентгенограммы Франклин. Не могли бы вы убрать предложение «Известно, что имеется много неопубликованного экспериментального материала?» Это звучит какой-то иронией. Просто скажите. Разумеется, структура должна считаться недоказанной, пока не будет подтверждена более полными экспериментальными данными. Уберите «очень красивые» и напишите Нас стимулировала работа, проводимая в Королевском колледже. Или нечто в этом роде. К 23 марта Вилкинс уже был в полном отчаянии из-за происходящего. Франклин потребовала не только включения в публикацию, но и встречи с Полингом, когда он в следующий раз приедет в Британию. Уилкинс боялся разоблачения с ее стороны и на страницах Нейча, и перед Поллингом. Оказавшись между молотом и наковальней, успехом Уотсона и Крика с одной стороны и требованиями Франклин играть честно с другой, он обратился к Крику. «Похоже, единственное, что остается, отправить заметку Рози и мою в их нынешнем виде и надеяться, что редактор не заметит дублирования. Я уже сыт по горло этим бедламом и мне плевать, что будет дальше». Если Рози хочет видеть Полинга, я ни черта не могу поделать. Если уговаривать ее отказаться от своего намерения, она именно так и поступит. Почему каждый желает встретиться с Полингом? Теперь уже и Реймонд Гослинг хочет видеть Полинга. Провались оно все пропадом. М. ост скриптум У Реймонда и Рози есть ваша статья, так что все прочтут статьи друг друга. В Кембридже действовали в том же духе. В статье Уотсона и Крика в Нече не упоминается ряд опубликованных и неопубликованных работ, которые, несомненно, использовались для их модели. Ссылок на труды Розалинд Франклин нет. Судя по письмам, которыми обменивались Уилкинс и Уотсон с Криком, каждом последующем варианте рукописи делались купюры, которые нуждаются в объяснениях, а то и опровержениях. Возможно, если бы редакторы Nature знали подробности того, как Уотсон и Крик пришли к своей модели, то потребовали бы включения Розалинд Франклин в число основных авторов статьи. Но Бримбл и Гейл умерли, а архив редакции уничтожен так что это останется неизвестным. Следует заметить, что если редактор знает о намеренном отсутствии ссылок на используемые источники и упоминания тех, на чьи труды опирался автор статьи, и не исправляет это упущение, то он тоже нарушает научную этику. Отвлекающий маневр Уотсона и Крика демонстрируется двумя предложениями о значении исследований, проведенных в Королевском колледже для их работы по сравнению с ранее опубликованными работами. Упомянуты статьи Астбери 1947 года, а также Уилкинса и Рэндала 1953 года. Однако в предыдущем абзаце говорится «Ранее опубликованные данные рентгеноструктурного анализа дезоксирибонуклеиновой кислоты недостаточны для всесторонней проверки нашей модели. По нашему мнению, она в целом не противоречит экспериментальным данным, но должна считаться недоказанной, пока не будет проверена более точными результатами. И другая фраза. Часть их, экспериментальных данных, приводится в ниже следующих статьях, то есть о статьях Уилкинса и Франклин из того же номера Нейча. Нам не были известны детали, представленных там результатов, когда мы разрабатывали свою структуру, основанную главным образом, но не полностью, на опубликованных экспериментальных данных и стереохимических соображениях. Читателю остается только ошеломленно воскликнуть «Что?» В защиту Уотсона и Крика говорили, что формально они сказали правду. Действительно, в период работы над моделью ДНК они еще не прочли материалы Франклин, предложенные к публикации в Nature. Но этот аргумент – сущая казуистика. Противоположная точка зрения убедительнее. В самом деле, на протяжении почти двух лет Вотсон и Крик многократно обсуждали спиральную структуру с Уилкинсом и через него знали, чем занимается Розалинд Франклин. Не говоря уже о том, что Вилкинс показал Вотсону полученную Франклин рентгенограмму номер 51, а Макс Перуц дал Крику и Вотсону экземпляр отчета для совета по медицинским исследованиям с важнейшими расчётами И результатами Франклин. Стремясь к научному приоритету, Уотсон и Крикв не могли открыто признать, что данные Розалинд Франклин были принципиально важными для их выдающегося открытия и тем более, что использовали их без ее разрешения. Только через год они в своей статье, опубликованной в журнале Proceeding of the Royal Society, дали сноску, в которой выразили благодарность Уилкинсу и Франклин за то, что без их данных разработка структуры ДНК была бы крайне маловероятной, если не невозможной. Однако дальше написано. В то же время следует отметить, что детали их рентгенограмм не были известны нам и что описание структуры – стало по большей части результатом большой работы по моделированию, главной целью которой было найти стереохимически возможную структуру. Неоспоримо, что выразительное и блистательное заключительное предложение статьи Вотсона и Крика в Nature до сих пор увлекает и вдохновляет биологов. В опубликованном виде это скромное утверждение представляет собой сильно смягченный вариант идеи, которую любил развивать Крик, смягченный Уотсоном, чтобы не попасть в просак если все же ошибаются. Крик настаивал, что надо высказаться в таком духе в печати, иначе это сделает кто-нибудь другой. А они, получится, сами не заметили важнейшего следствия из собственной работы. И они заявили свое право на бессмертие в науке. Из предложенного нами специфического спаривания оснований непосредственно вытекает возможный механизм копирования генетического материала. В книге «Watch, мат, пасют» Крик отметил, что некоторые критики назвали завершающее предложение их знаменитой статьи «уклончивым». По его воспоминаниям, он старался включить одну-две строчки о значении структуры ДНК для генетики, а Джеймс вотсон был против этого из опасения, что их модель может оказаться неправильной, и они выставят себя на посмешище. Крик уступил его точке зрения, но настоял, чтобы что-то в этом духе было непременно включено в статью иначе кто-нибудь другой сделал бы такие выводы. По сути, это была заявка на первенство. После того, как вотсон и Крик сформулировали конструктивные принципы структуры двойной спирали, комплементарность испаривания оснований, история этого открытия перестала быть историей о Розалинд Франклин и ее данных. Теперь в центр внимания вышел механизм создание копий, заключенной в генах информации. Имена Уотсона и Крика вошли в историю науки так же, как имена Ньютона, Дарвина, Менделя и Эйнштейна. Но если бы жизнь была справедлива, а это, увы, не так, мы говорили бы модель Уотсона, Крика, Франклин. Уотсона и Крика смущало отсутствие немедленной широкой популярности их модели. Действительно, в учебное пособие она вошла лишь несколько лет спустя. По словам Уотсона, было ощущение незаслуженности славы, потому что они не делали экспериментов и использовали чужие данные. Об отсутствии немедленного признания говорил и Крик на праздновании сороковой годовщины открытия двойной спирали. Кое-что написали в газетах о сообщении на Сальвеевской конференции и о статье в Nature. Нью-Йорк Таймс впервые отметила открытие структуры ДНК 16 мая 1953 года. Под заголовком «Изучается форма единицы жизни в живой клетке». Более подробный материал вышел 12 июня 1953 года. Статья Ричи Кальдера «Почему разгадка тайны жизни теперь ближе» была опубликована 15 мая 1953 года в London News Chronicle. 30 мая 1953 года появилась короткая заметка в студенческой газете Кембриджского университета The Varsity. Тем не менее, очень многие ученые, имевшие реальный вес в то время, Быстро поняли важность открытия и соответствующим образом перенаправили собственные исследования. Последние дни Розалинд Франклин в Королевском колледже ничем не примечательны. Не было ни прощальной вечеринки, ни торжественных речей и проводов. Она собрала немногочисленные личные вещи и, прежде чем уйти навсегда, поблагодарила фотографа лаборатории Фреду «Тайсхрест», «За помощь и дружбу». Обыденным тоном Розалинд сказала ей, «Мне здесь не рады. Мы, она и Уилкинс, никогда не могли работать вместе. Для меня невозможно остаться». Несколько позже, а именно 17 апреля, Джон Рэндалл в письме Франклин завуалированно предупредил ее. «Вы, несомненно, помните», что при обсуждении вашего ухода из моей лаборатории согласились, что вам лучше более не заниматься нуклеиновой кислотой и взяться за что-нибудь другое. Я понимаю, что трудно сразу же перестать думать о предмете, в который вы были так погружены, но был бы признателен, если бы вы теперь закруглили и описали сделанное». Франклин грустно спрашивала Энн Сейр «Разве я могла перестать думать?» Франклин задала Сейр этот вопрос в 1953 году. Требование звучало почти комично. Это в их духе. Позднее Уилкинс пытался возложить вину за ее изгнание из Королевского колледжа на начальство. Рэндалл, конечно, вполне мог поступать ужасно. Но ему хватило честности признать. Со мной самим не слишком легко было ладить. И то, и другое верно. Что касается науки, требование Рэндалла было абсурдно, поскольку Бернелл предложил Франклин работать с вирусом табачной мозаики, важнейшим элементом которого является рибонуклиновая кислота. Франклин написал ренделу 23 апреля. «Мне и самой хотелось бы, чтобы работа по ДНК была описана как можно быстрее. Но это нельзя делать в торопях. Как я сказал вам перед тем, как покинуть вашу лабораторию, многое нужно записать. И очень возможно, что по ходу дела появятся новые идеи. Гослинг и я уже начали подготовку к описанию. Я надеюсь, у меня будет возможность обсудить с вами эти вопросы. Профессор Бернелл говорит, что приглашает вас посетить его лабораторию, и, возможно, это послужит удобным случаем для такого обсуждения. Розалинд Франклин не могла перестать думать о ДНК, но вряд ли догадывалась, какое значение вскоре приобретет это вещество практически во всех аспектах биологии и медицины. И кто бы ожидал, что через несколько десятков лет Королевский колледж увековечит ее имя и неразрывно свяжет его с именем человека, с которым она воевала. Одно из новых зданий колледжа названо «Франклин-Вилкинс-Билдинг». Здание «Франклин-Вилкинс-Билдинг» находится по адресу Стамфорд-стрит, дом 150, кампус Ватерлоу Лондонского университета. Сейчас в нем помещаются стоматологический учебный центр и библиотека имени Франклин Уилкинса для будущих медиков и юристов, которые учатся в этом здании. Как утверждает Дженнифер Глин, Розалинд Франклин и не подозревала, что Уилкинс показал рентгенограмму номер 51 Уотсону а Перуц дал Уотсону и Крику прочесть ее отчет. В изданных в 2012 году воспоминаниях Глин пишет, что Франклин так никогда и не узнала о присвоении ее данных. Поэтому, писала Глин, она была впечатлена и совершенно не рассержена, когда увидела готовую модель, хотя, должно быть, сожалела, что не сделала ее первой. В мае 2018 года Глин пояснила. «Если бы Розалинд знала, то вышел бы большой скандал. Я в этом не сомневаюсь. Ее ярость была бы понятной и создала бы серьезные проблемы». В июле 2018 года Джеймс Уотсон высказал иную версию. «С ее стороны было очень благородно не говорить о том, будто мы что-то у нее украли. Думаю, она понимала, что мы же ее не обманывали. Она отстала, потому что не рассматривала снимки формы Б. Увы, отсутствие доказательств вовсе не доказывает, что их не существует. И мы никогда уже не узнаем, что думала сама Розалинд Франклин после открытия двойной спирали ДНК. 25 апреля 1953 года вышел в свет номер Нейче со статьей «Молекулярная структура нуклеиновых кислот». И в этот же день Джон Рэндалл устроил праздник в честь исследователей ДНК. В цокольном этаже Королевского колледжа лились рекой Херес и пиво, хлопали пробки дешевого шампанского и раздавались взрывы смеха. В какой-то момент фотограф Фреда Тайсхерст обвела взглядом полную людьми комнату и спросила «Где Розелинд?» В ответ она получила лишь несколько взглядов. Франклин была в изгнании в Бербек-колледже и, согласно требованию Рэндалла, ей уже не положено было иметь отношение к нуклеиновым кислотам. В суровой реальности того времени Практически нормой считалось, что женщин-ученых как в замаскированной, так и в явной форме ставили ниже мужчин и не давали им ходу. Розалинд Франклин при своем характере болезненно реагировала на такое отношение. И нередко это оборачивалось против нее. Нетрудно представить себе, как белые титулованные английские аристократы от науки – воспринимали ее жалобы по поводу рабочего места или резкие высказывания об уилкинсе, скорее всего просто игнорировали их да еще она требовала не беспокоить во время работы и освободить от постоянного вмешательства. Едва ли специфика личности и манера научной работы франклин осуждались бы будь она мужчиной или если бы ее коллеги не предпочитали теоретизирование долгому, трудоемкому пути получения научных доказательств, лежащему в основе великих теорий. И в Королевском колледже, и в Кембридже Розалинд Франклин противостояли молодые, незрелые мужчины. Никто не ставил в вину Моррису Уилкинсу его неврозы, а Фрэнсису Крику умничанье и высокомерие кроме Уильяма Лоуренса Брэга. А в адрес Джеймса Уотсона при всех его особенностях бывали разве что смешки и пересуды у него за спиной. У Розалинд Франклин женщины, да еще еврейки в мужском мире британских академических кругов не было права оступиться. Ей не простили бы ни малейшей ошибки. Это вынуждало особой тщательности в работе, что тормозило продвижение вперед. А Уотсон, Крик и другие из их компании оказались последователями Сэмюэля Джонсона в 1763 году, сказавшего Джеймсу Босвеллу. «Сэр, проповедующая женщина, подобна собаке, ходящей на задних лапах. Получается, у нее скверно, однако...» Поразительно уже то, что хоть как-то получается. Замените в этой фразе «женщин-проповедников» на «женщин-ученых» и станет очевидно, что за 200 лет ничего не изменилось. Юнцы Королевского колледжа и Кавендежской лаборатории довольствовались прозвищами, розыгрышами и высокомерными насмешками. Они считали Франклин неспособной, на полет научной мысли и индуктивное озарение в империях которые мнили своей вольчиной. Ей же была непереносима возможность ошибки. В своей «Двойной спирали», изданной в 1968 году, Уотсон излагает историю открытия структуры ДНК так, как, по его словам, она виделась ему тогда, в 1951-м, 1953 годах. Однако написана она более чем через 10 лет после событий. Автор предстает необычным и блестящим юным неспровергателем основ. А Уилкинс, который был не в восторге от книги, сказал «Джим изображает себя блаженным, Фрэнсиса в основном тоже умником, все остальные тупицы». В портретах большинства персонажей сказалось субъективное мнение Уотсона, согласно которому Розалинд Франклин описывается как «нездержанная, недоброжелательная и некомпетентная дамочка». В 2018 году Уотсон вспоминал, что в конце 1967 года одна из редакторов его книги из Хавард-Университи-пресс, Джойс Лейбовитц, Убеждала его сказать что-нибудь более доброе о Розалинд, и он добавил короткий эпилог, в котором похвалил Франклин за превосходную работу и признал: "Так как изложенные в начале этой книги мои первые впечатления о ней и как о человеке, и как об учёном, были во многом неверны, я хочу сказать здесь несколько слов о ее заслугах". Он воздал должное её работе по формам ДНК. Одного разделения А и Б форм было бы достаточно, чтобы создать ей имя, но в 1952 году она сделала даже больше, когда, рассчитав функцию Паттерсона и использовав специальный метод суперпозиции, показала, что фосфатные группы должны располагаться снаружи молекулы ДНК. Далее одобрительно упоминаются ее исследования вируса табачной мозаики, в которых качественные представления о спиральной структуре РНК обрастают точными количественными данными, определены параметры конфигурации и установлено расположение цепи РНК относительно оси и поверхности вириона. В немногие оставшиеся ей годы жизни Ранклин сдружилась с Криком, восхищавшимся ее одаренностью, знаниями и творческим умом, качествами, которые она считала необходимыми для выдающегося ученого. Наладились даже отношения с вотсоном В частности, она советовалась с ним по поводу своих заявок на гранты. «К тому времени, — пишет вотсон в эпилоге, — наши ссоры были окончательно забыты, и мы, наконец, по достоинству оценили ее честность и душевную щедрость, слишком поздно поняв, какую борьбу приходится выдерживать умной женщине, чтобы добиться признания в научном мире, где на женщину смотрят больше как на отвлечение от серьезной работы. Беспримерное мужество и цельность натуры Розелинд стали всем очевидны, Когда, зная о своей смертельной болезни, она, не жалуясь, продолжала работать на высочайшем научном уровне, пока до ее смерти не осталось всего несколько недель. Однако, если этот эпилог правдив, а он правдив. Зачем было на протяжении всей книги губить репутацию Франклин? Тут могут быть разные мнения. Приведём слова химика и писателя Чарльза Сноу из его письма Брегу в 1968 году. Книгу Джима Уотсона делает интересной в большой степени тот факт, что он далеко не самый приятный человек. Во время описанных событий вотсон отметил работу Франклин, принципиально важную для определения структуры ДНК, лишь в письме Максу Дельбрюку, написанном утром 25 апреля 1953 года, в тот самый день, когда его и ее статьи вышли в Нейча. Для сведения, лучше всего будет, мне кажется, процитировать следующие абзацы из статьи мисс Эр Франклин из Королевского колледжа в Лондоне, в Нейча, которая выйдет в том же номере, что и наша с криком. Затем Уотсон приводит четыре ключевых абзаца из статьи Франклин и Гослинга, в которых обсуждаются результаты рентгеноструктурного анализа, двухцепочечная спираль B-формы ДНК, локализация фосфатных групп с внешней стороны спирали, превращение A-формы в B-форму при повышении влажности и расчеты расположения атомов, доказывающие его и Крика теоретическую модель. Заключение довольно осторожное. Таким образом, я склонен полагать, что наша структура с высокой вероятностью верна, но пока не готов поклясться в этом. Поэтому в настоящее время я больше озабочен тем, чтобы убедиться в ее правильности, чем изучением следствий из нее. Последнее предложение озадачивает если Уотсон не был уверен в истинности своей модели, почему опубликовал ее в одном из самых престижных научных журналов мира? Если его не интересовали следствия из модели, почему он и Крик уже вовсю работали над следующей статьей, которая опубликована в номере Nature от 30 мая под названием «Значение структуры» дезоксирибонуклииновой кислоты для генетики, в которой сформулированы эти самые следствия. Почему вотсон признал возможность работы Франклин для своей модели лишь в частном письме, а публично заявлял, что решил задачу, потому что посвящал ей все свое время? Как он считал, единственный, у кого еще могло бы получиться, это Фрэнсис крик Оренсис был главной силой, определившей мою роль в этой истории. 26 апреля Вотсон снова улетел в Париж. Его сопровождала сестра, которая вскоре должна была вернуться в Соединенные Штаты и выйти замуж за американца, с которым была знакома, когда училась в колледже. Вотсон печально писал о любимой сестре. Это были наши последние дни вместе. Во всяком случае, мы прощались с той веселой беззаботностью, которая владела нами с тех пор, как мы бежали от Среднего Запада и от американской культуры. Прогуливаясь по шикарной улице Фабур-Сент-Анаре, они остановились у магазина зонтиков. И он купил ей элегантный подарок к свадьбе, подходящий к супружеской жизни, которая представлялась ему унылой как дождливый день. На следующий день к ним присоединился жизнерадостный Питер Поллинг. Уотсону 6 апреля исполнилось 25 лет, и они, пусть и с опозданием, отпраздновали это событие 27 апреля. Когда Поллинг покинул их, увлекаемый собственными романтическими планами, Уотсон вернулся вдоль сены в гостиницу. Через пятнадцать лет, вспоминая тот вечер, он сделал интереснейшее замечание. Но пока я был один, я глядел на длинноволосых девушек у Сен-Жермен-де-Пре, зная, что они не для меня. Мне было 25 лет. Слишком много, чтобы быть оригинальным. К концу апреля Розалинд Франклин сосредоточилась в на порученных ей исследованиях в лаборатории кристаллографии Бербек-Колледжа, занимавшей два сблокированных старых здания, еще несших следы войны под номерами 21 и 22 по Торрингтон-сквер в Блумсбери. Франклин работала в доме номер 21. Заведующий лабораторией Бернелл жил на верхнем этаже дома номер 22, и у него часто бывали ученики и такие знаменитости, как Пабло Пикассо и Пол Робсон, известные своими левыми взглядами. Франклин восхищалась Берналом как ученым и даже отчасти его политической деятельностью, но едва ли одобряла его богемные замашки. Здесь, как и в Королевском колледже, она нетерпимо относилась к невежеству и разгильдяйству. В январе 1955 года она обратилась к начальству с письменной жалобой на фармацевтов, работавших этажом выше, которые не соблюдают требований пожарной безопасности. Через несколько месяцев из-за них в ее комнату с потолка хлынула вода прямо на карбонизационный аппарат и на дорогую стеклянную вакуумную камеру. В июле она пожаловалась, на несправедливую оплату труда по сравнению с коллегами-мужчинами и отсутствие постоянной академической должности. И ввиду того, что я не имею гарантий занятости и тем не менее занимаю достаточно ответственный пост, это представляется мне совершенно несправедливым. Несмотря на помехи, работа Франклин продвигалась. Экспериментирование доставляло ей радость. По всем свидетельствам, ей нравилось в Бербек колледже, хотя он был менее просторный и современный, чем Королевский колледж, зато нравы в нем были совершенно иные. Впрочем, сама Розлинд осталась прежней. Колючей, резкой, нетерпимой к глупости, блестящей, решительной и энергичной. К середине 1950-х годов она стала более уверенной в себе, как ученой, не сомневалась в своих способностях и интуиции. Общаясь с Криком, который к тому времени обрел известность, она нередко одергивала его, если он слишком заносился в своих гипотезах. На прожектерство Франклин реагировала в своей манере, кратко и точно. «Факты есть факты, Фрэнсис». В бербек колледже розалинд Франклин пять лет, 1953-й, 1958, изучала методом рентгенно-структурного анализа вирус табачной мозаики, вирус полиомиелита и их генетический материал, РНК. Эти ее исследования получили высокую оценку, в частности, от Уильяма Лоуренса Брегга. В 1956 году Брегг, готовил британскую экспозицию научных достижений для Всемирной выставки в Брюсселе 1958 года. Зная все обстоятельства открытия Уотсона и Крика, он действовал очень осмотрительно, чтобы конфликт не возобновился. Брэк дипломатично написал сначала Крику, спрашивая, как пригласить Франклин и Уилкинса по отдельности внести свой вклад в планируемый стенд о живой клетке. Крик ответил 8 декабря 1956 года. Что касается выставки в Брюсселе, мисс Франклин займется вирусами, а Уилкинс, я думаю, будет отвечать за ДНК. Я был бы очень рад, если бы мне поручили коллаген, но мне кажется, сотрудничество с Королевским колледжем по этому вопросу вызвало бы ненужное трение. Через шесть месяцев Брэк отправил Франклин официальное приглашение и попросил сделать модель вируса табачной мозаики высотой 5 футов, которую предполагалось выставить в зале международной науки, что она с успехом и выполнила. Летом 1957 года, во время поездки по Соединенным Штатам, у неё Возможно, возник, а может быть и нет, роман с американским молекулярным биологом Дональдом Каспаром. Так или иначе, они, несомненно, сблизились на почве совместных исследований вируса табачной мозаики. Но биографы Франклин и ее сестра Дженнифер Глин расходятся во мнениях о характере их отношений. Мюриел Франклин в переписке с Энсейр высказывалась о предположительной любовной связи франклин и каспара бренда медэддекс считала что они сблизились в 1955 или 1956 годах когда касспор работал под руководством франклин в бербек колледже в лондоне в дальнейшем касспор работал с джеймсом вотсоном и с аараном клубом после смерти франклин касспор хранил на своем столе ее фотографию и назвал в ее честь свою первую дочь. Говорили, что женщина, на которой он женился, была похожа на розалинд Анна Зиглер изобразила этот воображаемый роман в своей пьесе «Снимок номер 51». Дженнифер Глин утверждала, что рассказы о Каспаре – выдумка. В августе в Калифорнии у Франклин было два приступа боли в животе и она обратилась к врачу, который назначил только болеутоляющие, и рекомендовал лечь в больницу. Но Розалинд продолжила поездку. По возвращении в Лондон осенью 1957 года она так пополнела в области живота, что прежняя одежда перестала налезать на ее ранее стройную фигуру. Ее подруга и врач, мэр Ливингстон, предположила беременность, на что Розалинд ответила «Увы, нет». Ливингстон, надеясь, что это всего лишь киста яичника, направила ее в больницу Медицинского колледжа Лондонского университета на полное обследование. Высказывалось предположение, что фраза Франклин «Увы, нет» указывает на связь с Дональдом Каспаром. Но, скорее всего, она имела в виду, что «Лучше быть здоровой и беременной, чем больной раком». Диагноз оказался серьезным – рак обоих яичников. Возможно, эта агрессивная злокачественная опухоль возникла вследствие облучения высокими дозами радиации во время использования рентгеновского оборудования в исследовательской работе. То, что она безрассудно лезла в луч – рентгеновского аппарата, чтобы получить наилучшие снимки, беспокоила Реймонда Гослинга и лаборантку-волонтера Луис Хеллер из Сиракузского университета, работавшую в Королевском колледже одновременно с Франклин. Но они не перечили Розлинд, ставивший работу превыше всего остального. В возникновении опухоли могли сыграть роль и другие факторы – В частности, у ашкенастских евреек часто встречаются определенные мутации в генах BRCA1 и 2, ассоциированные с раком яичника. Да и вообще, от такого заболевания никто не застрахован.